В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, привязчив к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал в 1964 по 1972 годах. Поражение геройских парижских рабочих знаменитой парижской коммуны означало конец этого интернационала. Он незабываем, он вечен в истории борьбы рабочих за свое освобождение. Он заложил фундамент того здания Всемирной Социалистической Республики, которые мы имеем теперь счастье строй. Второй интернационал существовал с 89-го по 1914 год до войны. Это время было временем наиболее спокойного и мирного развития капитализма, временем без великих революций. Рабочее движение окрепло и возмужало за это время в ряде стран. Но вожди рабочих в большинстве партий, привыкнув к мирному времени, потеряли способность к революционной борьбе. Когда началась в 1914 году война, залившая землю кровью в течение четырех лет, война между капиталистами из-за железа прибыли, из-за власти над малыми и слабыми народами, эти социалисты перешли на сторону своих правительств. Они изменили рабочих, они помогли затянуть бойню, они стали врагами социализма, они перешли на сторону капиталистов. Масты рабочих отвернулись от этих изменников социализма. Во всем мире начался поворот к революционной борьбе. Война показала, что капитализм погиб. Ему на смену идет новый порядок. Старое слово «социализм» опозорили изменники социализма. Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения иго-капитала, Называют тебя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире, мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов. Товарищ Белла хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции. Поэтому, когда пришло сообщение о венгерской коммунистической революции, и при том сообщение, подписанное товарищем Белла нам захотелось поговорить с ним и выяснить точнее, как обстояло дело с этой революцией. Первые сообщения о заставляли несколько опасаться, Не было ли обмана стороны так называемых социалистов или социал-предателей? Не. Обошли ли они коммунистов? Тем более, если сидели И вот на другой день, после первого сообщения о венгерской эволюции, я послал радиотелеграмму в Будапешт, прося Белокун прийти к аппарату, задавая ему вопросы такого рода, чтобы проверить, он ли сам присутствует, и спрашивая его, какие реальные гарантии имеются в относительно характера правительства его действительной политики ответ который дал белла кун был вполне удовлетворительный рассеял все наши сомнения оказалось что в тюрьму белку пришли совещаться в образовании правительства левые социалисты. и только эти левые социалисты почувствовшие коммунистам да еще люди центра образовали новое правительство а правые социалисты социал предателей так сказать непримиримые и неисправимые совсем с тобой никого из рабочих дальнейшие сообщения показали что политика венгерского правительства была самое твердые в коммунистическом направлении настолько что если мы начали с рабочего контроля или постепенно переходить к социализации промышленности то пела кун своим авторитетом своей уверенностью в том что за него стоят громадные массы мог сразу провести закон о переходе в общественную собственность тех промышленных предприятий Венгрии, которые велись капиталистической. Два дня прошло, и мы вполне убедились в том, что венгерская революция сразу, необыкновенно быстро стала на коммунистические рельсы. Буржуазия сама сдала власть коммунистам Венгрии. Буржуазия показала всему миру, когда наступает тяжелый кризис, когда нации в опасности, буржуазия управлять не может, есть только одна действительно народная, действительно любимая народом власть, власть советов, рабочих солдатских и крестьянских депутатов. Да здравствует советская власть Венгрии.